Глава пятая Ну все, теперь водички принеси, Полью, пойдем. Сыраешь бы, земля, Сырая верхом, сухотно внизу. Нормально там. Нормально? Бабушка сама прополить, Вспашить и польет, И в мягку ляжет, слава богу, скажет. На, левок! А где вода? А был-то где... Не видел кранчиков, как шли? Он взял левок, пошел, но шел не за водой, а чтоб уйти подальше от нее. Чем дальше мы, тем ближе дом, как папа говорил. И ноги шли, подошвы шаркали в пыли между случайных тропок обходных, нырявших от шагов в протоптанный суглинок, выныривавших, как из-под земли, Казалось, шел по бесконечному фотоальбому каменных страниц. Их было много, жителей застенных и подземных, всех этих заключенных, отбывавших здесь свои последние сорока, пока не стерлась память их, пока живые навещают их, пока живые живы, пока лежат на каменном столе умершей женщине недавно срезанной розы, Пока в ногах у мраморного ангела, промокший со вчерашнего дождя, сидит и ждет хозяйку плюшевый медведь, пока в окошко выцветшего фото с любопытством смотрит мальчик лет твоих в навечном ожидании чуда вылетевшей птички. И майский гром, и летний ливень сменит дождик затяжной, запахнет сыростью и холодом в дому и ветер яблоки последний стряхнет, и листопад укроет садик голый курганным золотом берез. Ты жив, пока не устаешь от чуда, жив, пока травинка чудом кажется тебе. Придут большие холода. Какая шуба у зимы, какие хрусталя, какие сани, такие долгие морозы, такая мертвая земля. Такие снегири. Рот будет выдыхать баранками дымок, как будто папа курит, в галошах заскрипит сочельником рождественский снежок. Христос родится! На небе замигает всем и отовсюду мамина звезда, звезда Волхвов, звезда Марии. Она за утренней седой в тряскучий каменный мороз. С бедонами пойдет воды крещенской взять И принесет крещенский лед, пока дойдет, Но дома лед растает. Февральская поземка зиму заметет, Сосульки тая солнцем засверкают, За ограждением лент сгребают снег, Все раньше солнышко встает, Торопит жизнь, торопит жить. Ручьи бегут, коты орут, трамвайные гудки, звонок-урок, звонок на перемену и воскресенье первые приметки, цыплячьих мать мачих огоньки над трубами теплопроводных линий. Смерти нет. «Христос воскрес!» — повесит майский транспарант в прихрамовых вратах для тех, кто под стазвон колоколов и, Господи помилуй, не услышит, как славят в небе воскресенье воробьи. Христос Воскрес! Рассыпаны пшено и крошки кулича на оживающую землю. Христос Воскрес! Земля Воскресла! Со всех сторон смотрелись сквозь окошки ниш, счастливые улыбчивые лица жителей великой сказочной страны Воскресной, гранитных глыб, железных крыш, кирпичных стен. Одни закрыты, кованой решеткой вроде камер, Другие скрыты ставнями от глаз, но больше были ниши за стеклом, через какое можно видеть. Одна пришлась по росту взгляду, поставив под ноги левок, остановился, разглядывая комнатку в стене. Засеченное тополем стекло, за ним бетонный пол в седой и плотной пыли, как настоящее, как будто просто не поставили еще диван и стол и шкаф. Не обжились невидимые маленькие люди из тех, которых караулишь у дверцы в рубку корабля на папином столе, из тех, что только отвернись, бегут пареем, свистать наверх, отдать концы, но двери нет, и у окна щеколды нет, ни стоя ни с этой стороны, стекло надежно впаяно в кирпич, вошел, не выйдешь. Внутри блеснуло солнце, щурясь в свет, увидел сам себя. По странной прихоти захоронения, ловушкой света и теней, вторым окном из глубины смотрелось зеркало в стене. Он отступил за край, и отражение вышло с ним. Прошло сквозь стены, и стекло освободилось. Шагнешь назад, опять поймаешь в зеркало его. Ого! Кого еще освободить? Я, властелин зеркал и заклинатель тени. Тень, оживи! Тень ожила, и, вытянув землей петляющую руку, покорно подняла левок, скользнула по стене, сползла под ноги, поползла за ним. Кого еще освободить? Здесь легкой зыбкой водяной дрожит на плитах небо высота, и тень, и свет бегут за край испуганного глаза и солнечная вспышка ослепляет больше темноты, и каждое движение ловит тишина. Он брел по стенами узенькой, разрытой лапами корней дорожки среди гранитных тротуаров-коробов, напоминавших схему лабиринта, уходящего под землю, как будто шел над городом огромным и видел только гребни стен его. Подземный спрут, паук тысячелап, ползет, вытягивая корни из земли под ножками под кеды, плетет и рушит, тянет вниз и ждет, живет, но взгляду уловить его движение невозможно. Как будто спрут другое измерение караулит, не в этом времени сминает маленькие жизни своей бездонной пустотой. В просветах крон. Осколки неба, спешащего голубизной за край, ведут ступени в никуда, а гарки свеч, седая гниль живых цветов, уродливая яркость мертвых. Любимому, любимым стер гранит, облупленные стены, раны трещин в камне, изнанка мира. Как будто курточку заштопала она, с наружной стороны не видно шва, с другой — Из кома спутанных стежков торчат и кулятся узлы и вырванные нитки. Без выхода входные дверцы каменных гробов и мраморные ниши вместо арок. Устойчивое нарастание тишины, в которой хочется кричать, стучать, орать и топать, и визжать. Но только тише ставишь шаг в седой песок, как будто правда можешь разбудить заставить рассердиться мертвых лица, и режут слух, живые голоса и птичий чив и тихий скрип от мачтовых стволов. За берегами мира, ускоряющего бег, беззвучный, осторожный, тайный, ждет другой, наполненный невидимым движением, подтик других часов течением смерти, поедающий себя. Потяжелело Зашумело в голове, сквозь птичий щебет, трепет листьев, шепот, шелест, тихий хор из-под земли, из-за стены, из стен и никого вокруг, и тень ползет за ним, скользит, плутает лабиринтом. Кого освободить? Себя. Ты заблудился. Давай-ка маму позови, давай-ка папу, давай-ка крикни, как в лесу. а «Ау!» Нет. Только не кричи, не надо. Но заблудиться здесь нельзя. Здесь можно у кого-нибудь спросить, куда идти? Здесь есть живые? Есть живые здесь? Вон те два старичка, две сгорбленные тени в солнечном пятне, все ближе. Стой! Такими не бывают лица у живых. Не спрашивай у них, куда тебе? Беги! Он побежал. Свернул в еще один разрушенный отсек, присел и замер. Они прошли, ладони расчистила в траве под пеплом летней пыли еще один гранитный край, и он отдернул руку. — А где Левок? — А! — Потерял Левок? — Теперь она тебя убьет. Пошел назад или вперед, уже не зная, похожие места. Похожи ангелы на жирных белых птиц без глаз, как будто из метро, похожи лица, и все, кто едут в нем, умрут и будут тут. Они об этом знают? Здесь точно проходил уже. Не проходил. Вот кран. Но воду не во что налить. Вон банка. Можно в банку. Но она сказала, с мертвых брать нельзя. А это мертвых банки? Нет, живых которые из этих банок поливают мертвых, хотят, чтоб выросли из них цветы. И баба сыпет пепел от жуков в кусты, от горя хорошо растет трава, вон женщина сидит, ее спроси, куда идти, где выход. И он пошел у женщины спросить, но женщина с шагами превратилась в камень, с ее колен спорхнули воробьи, и в лужице вчерашнего дождя В купели мраморных ладоней лежали зернышки пшена. Он взял немножко зерен, рядом сел, сложив в коленях руки так же, как она, подошвами чуть-чуть земли, не доставая с холодной лавочки ее, и замер, притворившись в камень. Воробушки поверили, вернулись, сначала к ней, потом к нему. Живые лапочки, царапки, кожу заскребли, один бесстрашно склюнул зернышко. Чуть-чуть щипнув ладонь, перелетел, за ним еще один, еще. И каменная ожила, захлопнулась ловушка. Поймал? Поймал. В ладонях стук, и перышки шуршат живым теплом. Ура! А от счастья прижал к груди и сжал сильней оживший камушек тепла. И, спрыгнув, побежал, вопя на расступавшиеся стены. Ба! Ба! Баб! «Смотри, кого пойма!» И замер, приоткрыв ладони с воробушком, окаменевшим в них. Ходила повод беда, вернулась без ведра. «Зараза ты, зараза! Ой, зараза! К чему не прикоснись, могила? Ой! Ну все, — сказал, — не реви, по ком мури развел в воробушкин горе. Любуйсь, люди, на яго!» О, с мамой слезки не пролил, Бессовестный такой. Сказал, не реви, Слезами жив не воскресишь. Развел соплю, утрись. Убил, не склеишь. Бог дал, Бог взял. Он их тут сколько? Ворубьев твоих. Лево кто? Где уставить мог, дурак такой? Не знаю. Да все, уймись ты. Ну, что было, то и нет. Была бы баба молода. Да молодость увяла. Добро к рукам у липнет липнить одного. Что было, нет ни у кого. Гляди вон, баб то оставить тут тебя. Закроет сторож кладбища. Уснёть, мертвяки загрызуть. Вон он идёт. Дай бабе руку. Дай, злодей. Сейчас доедем до метро, палатка там. морожного купим. Оранжевым трамвайчиком к метро две остановки тени. Вдоль покрыты мхом стены с забитыми бойницами окон под стражей армии елей вторым кольцом замкнувших лабиринт. Последнее убежище живых от их короткого Воробушкина горя.